Первого, который сидел в сторону карбофоса, Пашка убрал. Пуля попала в затылочную часть шлема и не подвел игольник. Кадавр клюнул вперед и исчез. Раз. Сразу же дернул ствол на переднего, сидящего стволом сюда. Но того и след простыл. Из-за ребра торчал только рогатый выступ шлема. Заметил, тварь. Выжидать его смысла не было. И злодей сместил ствол, выискивая следующую цель. Нашел сразу. Кадавр вылез по низу в сторону Карбофоса. Плечо торчит, часть броника и подмышка. Пашка навелся, намереваясь залепить от души парой-тройкой, и вдруг бармалей, который до сих пор сидел кормой и лупил в сторону мотовоза, развернулся корпусом на 180. Рванувшись назад, злодей успел укрыться, и поле взорвали стену бетонным крошевым, подскочив на верхний уровень быстрее, пока машина его понизу ждет. Он свесился влево, Отработал граником, посылая в цель кумулятив, а потом в глазах вдруг потемнело, и он обнаружил себя на полу. Бешено вихрились красные мухи, гудели мозги, голова, как кувалда, зарядили. Сверху смутной целью маящил шлем енота. Цель? сквозь слой ваты спросил наушник. Злодей, корчась на бетоне, вяло пошевелил рукой. «Вроде. В башку прилетело». «Купол в норме!» Мазнув по макошке перчаткой, торопливо сказал Сашка. «Но борозда аховая, шея как?» «Терпимо. Пассивник принял, зато дуболома убрал». «Не убрал», — прокряхтел енот, неуважительно перелезая через командира на его место. «Следом с той стороны прилетело. Свалили его». «Это он меня в... вырубил». «Вряд ли», — выглянув из-за угла, сказал енот. «Был бы он, хана. У них серьезное что-то. Двенадцатое вроде. Тебе от кадавров пришло». Злодей промычал. Попало здорово. И не той касательной, которая только испуг оставляет. После такой можно и к праотцам улететь. Стащив с головы шлем и злобно зашипев от ударившей по мозгам боли, он включил фонарь и хмыкнул. Бороздаев прям, Мощно. Чудом жив остался. Пристрелялись суки. Уходить надо. Да уже не вылезешь отсюда. «Я одного снял!» Снова нахлобучив шлем, прохрипел он. «Самого первого! Кто еще?» «Отозвался Росич. Он торчал у правого среза отбойника и, меняя время от времени уровень, частыми одиночками бил в галерею». «Двое!» — послышалось сверху. «И...» — слонобой одноглазово грохнул. «И... третий! Обзор отличный! Затылки манят!» «Нормально! Отвлекли немного!» — Подбираясь бетона калаш, сказал злодей. «Сань, работай пока с моей позиции. У меня башка кругом!» Пропыхтел Сашка, высаживая одиночки одну за другой. «Зажмут нас здесь, валить надо!» «Карбофосу подмагнем и сварим», — сказал злодей. Осмотрел автомат Цел. Когда падал, на себя уронил. «Да мы наготове держите. Уходить будем в соседнюю галерею, там просторнее. Еще потянем на себя минут пять, тогда уж». «Главное, момент не просрать», — отозвался енот. «А то сам знаешь, как бывает». Работать из вагона и впрямь оказалось куда сподручнее. Здесь и стены защищали, отбивающие встречку рикошетами. Здесь и мгновенная смена позиции плюсом. И даже отсеки плацкарта, изолированные друг от друга перегородки. Какую-никакую защиту отдавали. Правда, Серега четвертое или пятое попадание на себя уже принял. Но пробив препятствие, поле уже не имело такой энергетики. Да и шла почти всегда утюгом. Утюг. Стыл. Куля, которая приходит цель, не как положено, нотиком вперед, а боком. Такое часто бывает при стрельбе через препятствия. Даже и кусты, деревья, траву и тому подобное. Жесткие тычки в броню. Вот и все, что он чувствовал. Конечно, 12-го по-прежнему приходилось опасаться. Болванки вспарывали стенки без труда. Но и плотность огня этим калибром куда меньше. Сейчас они торчали на острие. Карбафос, маньяк, шпион и хенкель. Один с Карабасом. На пару вагонов сзади, по левой стене. Где-то там же, но по правому флангу, знайка с гоблином. Точка так и вовсе отошел к самому хвосту состава. Со злодеем и тундрой связь по-прежнему отсутствовала. Но Серега надеялся, что они живы. Где-то там, зажатые в угол, избиты, изранены, но живы. Выныривая из окна, чтобы сделать очередной выстрел, он угадывал далеко впереди торчащие из-за ребер тыльники шлемов. Часть кадавров вела бой в другую сторону. Значит, держится пока отделение 3-1. Пулю на эти цели он не тратил. Далеко. Есть риск промаха, да и ближних по горло. Одного дуболома убрали уже хорошо. Серега надеялся, что железяка не сильно там наворотила. И нужно было выручать злодея. Единственный напрашивающийся выход — оттянуть пехоту на себя. Растянуть, чтобы по галерее размазалась. Тогда Пашки только замыкающие останутся. Справиться. «И не медлить! Не равен час подмога подтянется и прихлопнет, как мышеловки!» «Карбофос маньяку! Бери идуй назад, через пару вагонов!» — скомандовал он. «Отходим, попробуем их растянуть!» «Злодея спасаем!» — сразу сообразил Леха. «Так точно! Давай! Сядешь на место, следом я с Антохой!» «Принял!» «Карбофос шпиону! Твой левый борт! Мой правый! Пошустрее, пока маньяк выключился!» — отозвался наушник. Антоха явно улыбился. — И так уже туда-сюда, как совраска. Маньяк с Хенкелем, пригибаясь, утопали по проходу. Серега передвинулся вперед на пару отсеков. Осторожно пододвинулся боком к окну. Шустрить сейчас и вперед придется адски. Пару минут, пока огневая на минимуме. Бубен точно уйдет. Наверняка и осколочная от подствола. А все, что будет лететь навстречу — их. Между пуль проскальзывать не иначе. Он подошел немного, насыщая кровь кислородом и чувствуя, как в голове включился четкий метроном. Тик-так, тик-так, тик-так. Начали. Упор на ногу, приклад к плечу, уклон вправо. На мгновение выпав наружу, Серега ухватил местоположение противника и, отстрелявшись в белый свет, нырнул обратно. Оконный проем заискрил отсветкой, но его в отсеке уже не было. Бежал по проходу смещаясь ближе в голову вагона. «Самый удобный кадавр сотни метров. Надо забирать». Добежал, вскочил на скамью, чтобы оказаться как можно выше и обмануть ожидания коротким движением вылез наружу. Жертва ждала на прежнем месте. И доля секунды, которая понадобилась ей, чтобы сместить ствол, сыграла. «Выстрел!» Кадавр, получив по голове, исчез за ребром. Но прилетела и оттуда. Ушло от наплечника. Опустив пламя газ в пол, Серега, пригнувшись, прошустрил по проходу в самый конец вагона. Снова к окну. Приклад к плечу. Уклон. Ствол буквально сам вышел на цель. Кадавр бежал вдоль стены, меняя позицию. Выстрел. Пуля попала в грудину, ближе к плечу. Организм споткнулся, но тут же нырнул за ближайшее ребро. Жив, сука! Броня, конечно, первый сорт. Снова пришло навстречу. И Серега, хоть и привычно уже, удивился их реакцией, молниеносная. Сорвавшись с места, ушел к середине вагона. Здесь одним рывком выдрал из раздолбанных позов железный поручень, скинул рюкзак, нахлобучив на торец, подскочил к окну и, выставил самым краешком, попер снизу. Рюкзак медленно задергался, сыпали частыми очередями наверняка в дуршлаг. Впрочем, до рюкзака ли... Спрыгнув на скамью, вынырнул по верхнему уровню и отработал под стволом. Граната ушла вперед, но разрыва уже не видел. Позволив рюкзаку упасть на пол, чтобы не раздолбали полностью, он снова рвал, что есть скоростью, в самый конец вагона. «Манят твою дивизию! Скоро ты включишься!» «Точка, кар, Су. радиостанция. «Три!» «На связи!» «Хорошо пил!» них сразу нес!» «Мех, шал, рыл!» «Больше мог. Хорошо влупил. Троих разом снес. Механизм помешал. Прикрыл. Больше могло быть». Продублировал маньяк. И уже от тебя добавил. «Я в вагоне, командир. Устраиваюсь. Минуту дай». «Принял». Отозвался Сотников. «Троих — это результат. Почаще бы. Трое плюс машина. Плюс еще один. Да плюс двое. Шестеро и того. Не так и много там осталось. Сдержим. Теперь в окно не полез. Примелькался. Разминувшись Антохой, который также метался по вагону, вывалился в тамбур. Здесь, в переходе между вагонами, дыра. Заметил, когда внутрь карабкался. Забросив пулемет за спину, Серега ухватился за край, подтянулся, стараясь особо не высовываться, выбрался на крышу. Улегся плашмя, снял скар, накрылся капюшоном, накидки, извиваясь, как змеюка, осторожно сместился правее, почти до самой кромки вагона. Отсюда галерея обозревалась лучше — И он, видя движение почти у самой головы состава, ухмыльнулся. То, что надо. Противник шел вперед, растягивался. Передовые кадавры маячили уже совсем близко. И скоро займут первый вагон. И хорошо, что растягивались. На злодея нагрузка сразу меньше станет. И Пашка должен сообразить. Уйти из западни, А там, глядишь, и навстречу даванем. Ближайшая пара, выскочивая за ребра, укрываясь за дуболомом, пошла к мотовозу. И размышлять дальше стало некогда. Весь ушел в прицел и палец. Кадавры двигались за машиной. Мелькали только купола шлемов. Вытарчивались из-за массивного корпуса. Но это ладно. Сейчас дождемся и на подходе отстреляем. «По левому флангу двинули», — доложил спион. «Разом, только замыкающие остались. За буратинами скрываются. скрывается. Не могу выхватить». «Отходи», — тихо отозвался Серега, напряженно отслеживая свои цели. Они почти дотопали до вагона и вот-вот должны входить. Хоть одного отработать, а со вторым Антоха справится. Пламя газ пулемета, отстрелявшего уже половину бубнов, наверняка светился в тепляке, как лампочка. И потому он не вытаскивал пока ствол за кромку вагона. Но слишком поздно сообразил, что сталь горела сам воздух, который светящимся маревом выдавал стрелка. Да разве все учтешь? Механизм, добравшись до дверей вагона, вдруг опустил щит. Скинул к потолку правую клешню с пулеметом и длиннющей очередью врезал по цели. В последнее мгновение Серега успел рвануться влево, но очередь шла за ним неотрывно. Словно в замедленной съемке он видел, как пули спарывают крышу вагона изнутри, брыжа крошевом, превращая дерево и сталь в лохмотья. Страшенный удар в живот подбросил его вверх. Потроха полыхнули огнем, и он, ослепнув от боли, уже ждал следующей пули, последней. Но пулемет вдруг замолк, захлебнувшись. Из тыла, из глубины галереи, прилетел грохот корда. Сжавшись в комок, хрипло дыша сквозь стиснутые до скрипа зубы, Серега полз к стене. В наушнике, захлебываясь от восторга, орал «Гоблин». Кажется, завалил-таки второго дуболома. Но ему было не до того. Кишки разрывало надвое. Пришлось аккурат, по центру, чуть ниже пупка. Перевалившись на спину, он просунул руку под бронеплиту. Кап влажный, но это пот. Выдернув из штанов термобелье, засунул руку глубже, шипя злобным кошарой. Осторожно провел ладонью по животу и облегченно вздохнул. Не царапины, броня приняла. Кап и мышечный корсет тоже отработали. Но пекло, словно кувалдая грела. До самого копчика прочувствовал. Впрочем, радоваться пока рановато. Такой удар мог и кишки порвать. Ослабила пулю стенка вагона. Ослабили перегородки отсеков, ослабила крыша, слои железа и дерево вперемешку. В конечной точке ослабила и броня. И только благодаря этим препятствиям он остался жив. Ну и оставшейся энергетики хватило, чтобы за предельным импульсом внутрянку в кучу соврать. Серега прислушался к своим ощущениям. Жарила адски. «Поди, разбери, что там?» «Адреналин опять же». «Колбасила, руки ходуном ходили. Прочи, минут через пятнадцать, понятно, станет жить ему» или в муках на тот свет отправляться. Нужно было уходить. И лучше прямо по крыше, плашмя, чтоб снизу опять не прилетело. Он потянул скар на грудь, оттолкнулся ногами, помогая себе локтями, и вдруг похолодел. Снизу из вагона ударила длинной очередью, глухо бахнула граната. «Шпион! Шпион же там!» С кадаврами сцепился. «Не успел его предупредить! Одного еще уделать, но двоих!» Серега перевернулся на пузо, и, гася накатывающие волны более и дурноты, работая локтями, пополз к дыре в тамбур. «Отходи!» — слышно брякнул наушник. Шпион хоть и выцеливал сейчас противника и вот-вот ждал уже, что откроется, геройствовать не стал. Командир сказал валить. «Значит, валить!» Спрыгнул со скамьи, он, удерживая под прицелом передний тамбур, начал отходить, пятиться по проходу, нащупывая задней ногой дорогу. Дряни на полу скопилось порядочно. Одной только щипы, пара центнеров. Навернешься еще. Справа, снаружи в галерее вдруг длинно ударил пулемет. Били в вагон. Опять во все стороны летела щепа. Трасса шла снизу вверх, наискось. Насквозь, через перегородки отсеков. И Антоха упал на пол. Переждать. А когда дернулся на выход, из переднего тамбура, шаря стволами по проходу, уже входила пара кадавров. Влип. «Двое — это много». Даже если заберет одного, второй в ответку всадит. Реакцию этих ребят он уже оценил. Попятившись обратно в отсек, Антоха затравленно огляделся. Через окно на левую сторону прыгать сразу в лед собьет. На правую через проход надо, который двойка сечет. Да и там наверняка галерею простреливают. Куда? Рундук. Мысль едва скользнула, а он уже откинув нижнюю полку лес внутрь. Благо и комплекция позволяла. И рундук сам по себе объемный. Умастившись внутри, прикрыл полку, оставив только небольшую щелку. Кое-как раскорячил автомат стволом в нужном направлении. скроют, хоть одного заберет. Уже внутри сообразил, что положение аховое. Кадавры, может, и отмороженные, но не дураки. Первым делом заглянут, а то и просто насквозь соданут. Но куда еще рвать? Нет другого варианта. Значит, сразу первого длинной очередью. А там поглядим, может, и вывезет еще кривая. Пщелин видел, как снаружи стоит вся та же тьма. Ни от цвета, ни от блеска. Значит, идут по ночнику, без подсветки. Антоха, хоть и напряжен был до предела, мысленно кивнул. Разумно. Скрываются до последнего, как хищник во тьме. Сами ищут свет. И тем не менее, он всей поверхностью спины и жопой чуял шаги противника. вступают так тихо. Но щипай мусор шелестят под ногами. Разбрасывай носком, не разбрасывай, слышно. И уже в соседнем отсеке. Зашелестело совсем рядом. И полка начала осторожно приподниматься. Поднимали даже не рукой. Подсунули пламя газ под край. Сообразив, где должно торчать тело вражины, Анто, хочет сместив в ствол, длинной очереди ударил в цель, сквозь полку, сквозь перегородку отсека, сквозь броню. Очередь в упор не может быть, чтобы удержала. Высадил, дернул за щелку — мгновенно меняя магазин, и, толкнув полку ногой, рванулся из рундука наружу. Кадавр назничь лежал в проходе. Готов. Грудина в дребезги, пятно по центру расплывается. Это он еще успел зацепить взглядом. Второе, что увидел, летевшая по полу граната. Гладкий цилиндрик, прыгающий на неровностях. Извернувшись, шпион снова грохнулся в рундук и рванул на себя полку. Упав на дно ящика, Он скрючился, скукожился в комок, распахивая рот шире варежки, давление уравнять. Не эфка, и на том спасибо, родной. Пол дрогнул. Дрогнули стены рундука. Дрогнул воздух. Дрогнуло, казалось, само пространство. Ломануло затылок. танюсника запищало в башке. Во рту засолонело кровью. Шлем, личина, наушники. Хорошо. Но перепад давления ударил хлестка, насквозь пройдя тело. Балансируя на грани яви и беспамятства, шпион, тяжело ворочась в деревянном гробу, сумел перевернуться на спину, выставив калаш и, чувствуя под указательным пальцем такой твердо и одновременно податливый металл, тянуло закрыть глаза. Одна за другой накатывали волны слабости, но он ждал. Буквально за шиворот, удерживая себя на краю пропасти. Второй жив и вернется за своим. И когда снаружи, пробив дерево, пришла очередь, шпион, вдавил спуск, выпустил навстречу все, что было в магазине. А потом в груди полыхнуло пламя, и Антон почувствовал, как мир вокруг летит кувырком. Повиснув на руках, отчего брюхо отозвалось, тянущей, пульсирующей болью, Серега осторожно опустил ноги на стальной рифленый пол. В тамбуре было темно. Глаз кали. Но включать подсветку он не решался. Непонятно было, что здесь творится. После гранаты прошло еще две очереди, и тишина... То ли Антоха этих замочил, то ли наоборот. А, возможен и третий вариант. Сидят сейчас по углам и караулят друг друга. Потому шпионы по связи не отвечают. Выстрелы снаружи хоть и продолжали грохотать, разносять по всей галерее, но кадавры все равно могут услыхать. Тут организм до предела обострен, и активные наушники чуткости добавляют. Здоровенное весло скар в тесном тамбуре только мешало. И он мельком снова подпенял себе, что так и не раздобыл короткого ствола. Неудобен длинных в замкнутых. В галереях еще куда не шло. Дай на точность грех жаловаться, но здесь поменять на короткий. Из окон быстрее бы работалось. Закинув пулемет за спину, вытащил пистолет. Вплотную поудобнее будет. Бронебойности, конечно, никакой, но за преградка точка 357 в упор тоже дел наделает. Особенно если в башку зарядить. Патрон-то на слона. Присев справа от двери, распластавшись по стеночке, саданут насквозь, так мимо пройдет, осторожно потянул ручку вниз и легонько толкнул дверь. Скрипнуло. И он замер, весь обратившись вслух. Активные наушники, выкрученные на полную мощность, молчали. Слышен был только непонятный булькающий звук, неясный на пределе слышимости. Но сколько Серега не прислушивался, идентифицировать не мог. «Ладно, двинули» поднявшись он плавно обчок дверь едва видимую во тьме пригибаясь шагнул в вагон дальше была вторая дверь со стеклом но за ним стояла чернильная тьма подмыва жмакнуть кнопочку подсветки но после недолгих колебаний это желание он придавил щелчок и тут же выстрел навстречу и прочивай сергей данилович переступать не слышно не получалось Под ступню все лес какой то мусор но на хруст встречки так и не прошло И Серега уже смелее потянул вторую дверь, выглянул и сразу наткнулся на источник звука. Кадавр, едва различимый, во тьме лежал чуть в проходе поодаль. Хрипел, похлюпывая разорванным горлом. И с первого взгляда Серега понял — не жилец. Кровище натекло, да и вообще, подобравшись поближе, тьма, расступившись, проявила второго, без признаков, присел возле умирающего. Точно не жилец. Горло порвано, других повреждений нет, но здесь и одной пули хватило. Да как точно всажено, ювелирно, между воротником броника и шлемом. Ай-дантоха, ай-да кот. Двоих сумел уконтрапупить. Где ж сам? Оглянувшись вокруг, присутствия бойца не нашел. Сумел свалить? Тогда ему здесь делать нечего, разве что барахла поснимать. Время от времени замирая и, прислушиваясь, не лезет ли кто в тамбур. По-быстрому обобрал обоих кадавров. Получилось кучеряво. Десяток ручных гранат и столько же для подствольника. Шестьсот патронов семерки в пачках, плюс пять стандартных магазинов по тридцать. Два полных гидратора с водой. Рационы, медицины, две стандартных аптечки. Жирные какие! Покидал добро в рюкзак. Закинул за спину. весома. Даже настроение поднялось. Это если с каждого поснимать, считать заново обойма экипирована. Сейчас только остальных в галерее доломать. И уже поднимаясь, он вдруг заметил споротую очередями нижнюю полку. Сразу бросилось в глаза, что стреляли не только туда, но и оттуда. Слишком уж характерно пучило обивку. Захолодев от скользнувшей догадки, Серега непослушными ногами шагнул к полке. Приподнял. Шпион. Броник на груди пробит. Кровища. Уже порядочно натекло. Даже и под телом на полу мокро поблескивает. Стол автомата наискось вверх смотрит. Стрелял насквозь и попал таки. Случайно. Единственной пулей. Постояв немного, Серега аккуратно опустил полку назад. «Покойся с миром, брат. Некуда тебя вынести. Самим бы ноги унести. Такой вот каламбур. Некуда, да и не успел бы». Дверь переднего тамбура хлопнула, и сотников, сорвавшись с места, уже жил и двигался совсем на других скоростях. Штейр в кабуру, скар в руки, приклад к плечу. Не включая подсветку, он вывесился в проход. И на весь остаток бубна зарядил длиннющую очередь. Ничего не видел во мраке, стрелял наугад. Но дураку понятно, что прийти с той стороны мог только враг. Пятился и бил, бил, бил в темноту, описывая стволом восьмерку. А вось и задел кого. Вываливаясь в тамбур, врезал напоследок осколочно из-под ствола. Граната разорвалась где-то в начале вагона а он уже бежал по проходу в следующем. Где-то там маньяк-то обосновался. Карбофос маньяку, иду к вам по вагонам, не стрелять. Принято. Вполне четко, без помех статики отозвался Леха. Значит, рядом уже. Командир, к ним подмога подошла. Там что-то совсем хреновое происходит. На перу РПГ шарахнули. Там же злодеи. зарычал от бесилия, Серега нырнул в ближайшую плацкарту, высунулся из окна одним глазом, глядя вдоль состава, и пытаясь разобрать, что происходит в начале галереи. По стенам и потолку метались пятна фонарей, и их вполне хватало, чтобы ночник дал хорошую картинку. Там, где сидел раньше злодей, клубился, постепенно расходясь по галерее, черный дым, а с параллельной транзитной, по которой пришла обойма, выныривали черно-зеленые туши механизмов. К 10-й маунтонской дивизии подошла подмога. Наконец злодей сообразил, что делает карбофос. Он отходил, отодвигал обойму, утягивал за собой основную массу противника и тем самым давал ему шанс вынырнуть из опасной зоны. Теперь их задача — повалить замыкающих, которых по пальцам пересчитать, вылезти из этого простенка и в тыл ударить. «Макс, что там видно сверху?» — запросил он одноглазого. «Сколько их?» «Видно плохо, кроют». Но вроде двое по левой стене и один по правой. Тут же ответил боец. Остальные вперед пошли. И вы механизм наши повалили. Гоблин, кажись, всадил. И того всего два осталось. И двух за глаза. Незнакомые. Не знаю, куда и бить. Откликнулся Росич. Кумулятив-то твой он отсюда болел. Злодей не ответил. Выцеливал. Примостился очень уж удачно. У енота под ногами, привалив к плите обрубок, попавшейся под руку бетонной шпалы. «Огневая точка — самое оно. Поди разбери сотни метров. Да в зеленой мгле кто-то у основания стенки из-за бетона выглядывает». И впрямь потеряли его. Кадавр напротив работал только по иноту который торчал по верхнему уровню, на полтора метра выше. По злодею ни разу не прилетело. Сам же Пашка видел его неплохо. Из-за ребра справа у самого основания то и дело выныривал шлем и голова, и левое плечо с броней наплечника. Но мелькал шустро. И злодей хоть и навелся уже, понимал, что есть шанс промаха. Не по центру садит, уже рикошет. Тем более у этих броня достойная. Как бы его вытащить? «Енот, попробуй его вверх вытянуть!» Жмакнув гарнитуру, прошептал он. «Отстреляй и умолкни на минуту, укройся. Он тебя искать начнет, вылезет, я отработаю». «Принял!» — отозвался боец. Над головой сразу застучало. Первая же пуля мазнула, рассыпаясь искрами по ребру, отрикошетила в потолок. И кадавр немедленно спрятался. Зато прилетело от другого, сидящего дальше. И Сашка сверху злобно выматерился. «Держат, суки! Навелись! Не дают высунуться!» Злодей молчал. Ждал. То, что надо. Енот обозначился и укрылся. Сейчас этот снова на позицию полезет, шарить начнет. Угадал. Противнику иного не оставалось, только у самого основания выползать. Сектор выше простреливал одноглазый, а у него не забалуешь. Хотя и его прижимали с дальней дистанции, но обходилось пока. Сначала показалась макушка, затем спустя мгновение очки у ПЗО. Пашка, глядя в прицел, ждал. «Давай, родной, плечо с автоматом вытащи!» И когда организм, послушавшись, вылез из-за ребра плечом и шеей, злодей выцелил темное пятно между воротником и подбородком, плавно вдавил спуск. «Готов!» Тут же пришлось и нырять за отбойник. Нащупали. Заскрило рикошетами по бетону, но он был доволен. Еще один долой. Ряды редеют, как говорится. Теперь их всего двое, и самое время уходить. Накрыться дымом и одним броском прикрывают друг друга. Огневая плотность минимальная. Прицельно бить не смогут. Все шансы уйти. Сменят позицию. Уже и ракурс другой. Противника лучше видно. Пора заканчивать, а то развели тут войну. «Валим, парни!» Дергая под сумок, озвучил злодей. «Да мы готовим! Кидай мы пошли! Я ено первое, вы кроете! По команде, за нами! Готовы?» «РПГ!» Заорал вдруг прапор. «Выстрел!» Из гробастого ротища завалился на пол. Злодей дернул голову и успел заметить, как слева из параллельной галереи, откуда пришла обойма, злобно шипя и оставляя дымный след, тянется к ним болванка выстрела. Подчиняясь инстинкту, Он сжался, скукожился, подтягивая колени к животу, пытаясь уберечь от удара внутренности. Звук исчез. Выключили. Да и вообще все ощущения как-то разом притухли, будто на организм опустили плотный колпак. А потом дернули вверх, подставляя нежное человеческое тельце со всеми его нервами под удар многотонного пресса. Сплющило сразу и на полную. Пекло огнем пальцы, незащищенные грубой тканью тактических перчаток. Пекло открытую полосу кожи на шее. Жутко маняло обожженным мясом и горелым волосом. Ломало все, весь организм, каждое волоконце, каждую косточку. Выстрел угодил выше над головой, в стену. Но облако огня накрыло узкое пространство простенка. Только серый туман вокруг, в котором вихрилась желто-красное с чернотой пламя. Открыв глаза, левый ни хрена не показывал, да и болел жутко, будто ножом вживую ковыряли, Пашка сразу почувствовал, как тяжело ему дышать. Словно втягивал вместо воздуха раскаленный металл. Он повернул тяжелую непослушную голову, пытаясь осмотреться. Росич с енотом, запутавшись в собственных руках и ногах, вяло барахтались на полу. Поверх тяжело распластался прапор. От спины его, из и в клочья, мало что осталось. Броник в дуршлаг, снаряга в лоскутые. Мертв. Со своего насеста, запутавшись ногами веревки, свисал одноглазый. «Шлема нет. Лица нет. Половина черепа тоже. Ошметки обугленные». «Встаем! Встаем, пацаны!» Судорожно пытаясь приподняться, прохрипел злодей. Голос был, как из глубокой бочки. Грубый, гулкий. «Дым давай! Уходить надо!» Он нашарил калаш. трясущейся рукой перехватил за рукоять, потянул к себе. И уже начиная подниматься, опершись на правое колено, замер. Бетон под ладонями знакомо подрагивал. Сильнее и сильнее и сильнее. Вдруг разом включился звук. Не весь, а только в правом ухе. Сзади громыхнуло сталью. Злодей обреченно выдохнув, медленно обернулся, понимая уже, что увидит. В проеме между стеной тоннеля и отбойником, наведя ствол, громоздилась махина. За ней маячила еще одна и еще. Они выходили слева, из галереи, со стороны кольца. Третья. Четвертое. Пятое. Подмога. И это был конец. И он еще успел, отстраненно, будто во сне, удивиться, почему это пламегаситель на столе Бармалея такой огромный. А потом оттуда плеснуло огненно-рыжим, ударило в грудь и плечо слева. И злодей почувствовал, как он медленно заваливается в пропасть. Спустя бесконечно долгие двадцать минут они все еще держались. Ну, как держались? Висели, зацепившись за последний вагон закрыли и забаррикадировали дверь в тамбуре, повесили пару растяжек и пока стояли. Подмоги подошло много. Но бойцы этой меченосной дивизии теперь работали осторожно, нахрапом вперед не давили, поняли, с кем имеют дело, да и потери первой контактной группы свидетельствовали. Тем не менее, если бы нема часть, которую удалось снять с кадавров, все закончилось бы раньше. Но даже этот боезапас серьезно повысил огневую обойму и дал дополнительное время. Серега понимал, что шансов остаться в живых у злодея нет. И у него, и у тундры. РПГ это сурово. Имелись и другие потери. К деду и шпиону добавился карабас. Бронебойная семерка аккурат в УПЗО. 200. -й. Кроме того, добавились и легкие повреждения. Контузия у Одина. прилетела в шлем. Ранение у маньяка. Черкаш в предплечье. Добавилось и у Сереги. Пекло правое плечо залетело под наплечник каким-то замысловатым рикошетом. Но так и плотность огня какая. Берегись, не берегись, а случайную выловишь. И все же, не считая мелких повреждений, они были живы. Пока еще живы. Ибо шансы тоже стремительно летели к нулю. Противник хоть и не лез вперед, очертя голову, но давил уверенно, грамотно, неуклонно отжимая остатки обоймы глубже в транзитную. Там из укрытий только ребра. И перестрелять их, имея многократное превосходство, будет делом техники. Двинут вдоль галереи под прикрытие механизмов и крест на крест уложат. К тому и шло. И все же надежда была. Теперь, когда рваться вперед в попытках соединиться с группой злодея смысла нет, нужно отходить. И отходя, отрезать за собой дорогу. Серега прекрасно понимал, что это путь в один конец, в неизвестность. Но снова, как уже много раз за всю дорогу, иного выхода не видел. Именно с этой целью и послал маньяка с Хенкелем и Знайкой на сотни метров глубже, поврежденному тюбинговому кольцу. Минировать, готовя подрыв. С ними заодно отошел и точка. Снайперу расстояние нужно. Стрелял он одиночкой. Яйца уже закончились и уже пустел второй магазин. В подсумках торчало еще пять, включая аварийный, и сотка рассыпуха в рюкзаке, на которую, чтобы набить, нужно время». Но времени на дозарядку точно не будет, и потому Серега старался экономить, бить наверняка. Только не всегда получалось. Кадавры в этой броне впрямь оказались заговоренными. И он, отстреливая патрон за патроном в зеленую муть галереи, все ждал вызова маньяка. Только из-за него и продолжал держать вагон. Отсюда, с последнего вагона, изгиб транзитный, где возился с установкой Леха, был уже неплохо виден. Сдай позиции, и саперная команда открыта. Ждал дождался. «Маньяк кар, готов? Наконец-то. Принял. Немедленно отозвался он. Встречайте. Кройте нас. Дальше. Даль. Идите. За нас. Кройте. Связь по-прежнему была поганой. Постановщик помех двигался вместе с бойцами противника, но Серега все же уловил мысль. В этом был определенный резон. Уходить, как всегда, придется уступами, и проскочив мимо саперной группы, нужно занять позиции дальше, за спиной чтобы маньяк, в свою очередь, под их огнем отошел. Единственная поправка — Хенкеля с точки забрать, для увеличения огневой плотности. А гоблина оставить, чтобы маньяка на отходе щитом прикрыл. Но это походу уже, разберемся. «Понял тебя, мань, понял? Встречай!» «Так, чна! Готов! Вай!» Упорядоченного отхода не получилось. Да и не с кем было организовывать. Бежали плотной группой, командир направляющим, след в след, Один, Гоблин, со щитом за спиной, замыкающим. До саперной группы долетели секунд за пятнадцать, но даже этого времени хватило, чтобы выловить. Пришло, правда, все в щит. Серега пока бежал, слышал удары в плоскость и дробные семерки, тяжелые, двенадцатого, от которых Гоблин матерился сапожником. И он все ждал, что очередная пробьет и сталь и тяжа, но обошлось. Пролетели мимо скорчившейся саперной группы, скрылись за изгибом. И огонь сразу сошел на нет. Упав в укрытие, Серега немедленно разъяснил диспозицию. «Знай, Хенкель, Один, точка, со мной. Гоблин, маню кроешь на отходе. Маньяк, как понял? Все уходите, все!» – заорал в ответ сапер. «Мне полминуты надо, а там рвану». «Какой нахер все? Спину тебе кто прикроет?» – Рявкнул Сотников. «Давай без разговоров. Мы отходим. У тебя полминуты. Гоблин, работай». «Принял!» — спустя короткую паузу отозвался Леха. «Командир, только отходите метров на сто! Следующее кольцо — жопа, слабое! Стронем здесь, завалит и дальше!» Серега, врубил подсветку, поднял взгляд к потолку и инстинктивно вжал голову в плечи. Кольцо, где сидела обойма, было покорежено, но еще терпимо. Однако уже следующее прогнулось куда сильнее. И оно, и то, что за ним. Сплющенный чудовищным напором, часть крепежа вышла из пазов. Часть вот-вот уже собирается. В щели между разошедшимися ребрами тюбинга, широкие не меньше метра, выперло породу, частично засыпав тоннель. Пятое кольцо, правда, выглядело целее, а шестое и вовсе. Но эта картина как-то очень живо напоминала обвал. Валить отсюда как можно быстрее. Балансирует. «Не думаю». Маньяк сообразил, что командир имеет в виду. «Устойчиво». «Но я несколько направленных разместил. В точках напряжения. Они толчок дадут. Все, давайте. Я скоро!» Серега кивнул. И, махнув рукой, пацанам дернул вдоль правой стены считая ребра. «Сто значит сто. Маньяк попусту болтать не станет». Едва стартовали, сзади сразу включился корд. «У тебя же теперь самый острый момент. Буквально минуту, пока Леха дела заканчивает, да пока командир на позицию садится, нужно противника удержать. Но эти лезут осторожно». Идут под прикрытием щитов. Ничего, выстоит. Фактически это уже конец. Остается только галерею рвануть. Конец боя и начало финишной прямой, в конце которой полная неизвестность. На 35 пятом ребре остановились. Точка сразу ушел шагов на 70 дальше. Свернул к левой стене. умостился где-то там. С этой же стороны, но чуть ближе, укрылись и Серега со Знайкой. Один и Хенкель с другого фланга. Сотников попытался выйти по связи на маньяка, но расстояние было уже великовато, и помехи забивали частоту. И только сейчас он вдруг сообразил, что не учел одну деталь. Если нет связи, нет и возможности работать дистанционным подрывом. А бухты шнура в хозяйстве маньяка он что-то не заметил. Как рвать? «Карбофот с Хенкелю!» «Он как рвать будет? Шнуром?» Леха, сидящий через галерею, вопрос понял. Повернул голову, и Серега в зеленоватой мгле увидел, как он пожал плечами. «Не знаю, командир», — ответил наушник. «Он там что-то бегал с приемником, промерял. Я с пульта команду подавал, а он отходил. Мы почему и долго так? Нормально вроде все». Серега малость поуспокоился. «Ладно. Маня — грамотный пиротехник. Вот только застрял чего-то. Он повернул голову, собираясь заглянуть в оптику. На повороте прямо над позицией маньяка вспыхнул бело-зеленый в ночнике цветок разрыва. На одно долгое мгновение он словно завис во времени». Клубы дыма пухли, расходясь во все стороны, заполняя галерею. А он все никак не мог сообразить, что же произошло. Маньяк подорвал. Почему? Не успел отойти. Но почему тогда не падают кольца? Почему нет обвала? В расчетах ошибся. И если так, что делать теперь? Стать в мертвую и постараться продать жизнь подороже или попробовать все же оторваться? Ведь это конец. Конец. И не верилось, что все заканчивается вот так просто и глупо. «РПГ!» – орал буха Знайка. «РПГ, врезали!» «РПГ всадили!» – вторил в гарнитуре Один. «Дымный след был! Отходить надо!» – прорвался в канал Хенкель. «Отходить!» Из бешено вихрящегося тумана выныривали и выныривали бойцы и машины противника. И уже стрелял туда Знайка, и долбили короткими Один с Хенкелями, и рявкал штуцер точки из-за спины. Но результата чуть. Слишком много их было». И слишком хорошо они были защищены. Второй взрыв, мощный, какой-то даже тектонический, выходящий своей чудовищной силой за пределы человеческого восприятия, скрутил транзитную вузел дрогнул тюбинг, ударил в ноги бетон, вздрогнула судорогой вся галерея. Уже опрокинувшись на пол, Серега видел, как кольцо на изгибе, где ставил заряды маньяк, поддалось... И одним главным движением, взрезая уши визгом сминаемого металла, опустилась, соединив потолок и пол. Дрогнуло второе, затем третье и четвертое, и, надломившись, лопнули одно за другим. Сквозь закрайны наушников пришло по ушам, аж зубы заныли. Шестое устояло. Ближним краем оно сцеплялось болтовыми соединениями с исправным, и часть прорвавшихся кадавров оказалась уже вне опасности — Но тонны породы, ревущим сухим потоком хлынув транзитную, в секунду заполнили ее от стены до стены, погребая врага. Упругой подушкой ударил воздух, дохнув облаком мельчайшей пыли, вздрогнул судорогой пол. И в транзитной легла глухая ватная тишина.